Глава пятнадцатая. Встреча с разящей стрелой не вызвала удивления у большей части путешественников, но Мейбл и всем тем, кто знал, каким образом индейец оставил Кэпа и его товарищей, тотчас пришли в голову разные подозрения, хотя они и не были убеждены в их основательности. Один только Солидопыт обращался с пленниками свободно. Он отвел разящую стрелу в сторону. И имел с ним довольно продолжительный разговор для того, чтобы узнать, почему он оставил тех, кого он обязан был провожать, и что он делал в продолжении этого времени. Тускорора отвечал на вопросы с бесстрастной твердостью, свойственной индейцам. Побег свой он истолковал очень просто и правдоподобно. Когда по его словам он увидел, что их убежище было обнаружено ярокезами, То естественно он позаботился о своем спасении и скрылся в лесу, не сомневаясь, что все те, которые не поступят так же, будут убиты на месте. Одним словом, он убежал, чтобы спасти свою жизнь. Очень хорошо, отвечал следопыт, притворяясь, что доверяет индейцу. Мой брат поступил благоразумно, но жена моего брата последовала за ним, разъяжённый бледнолицах. не следуют за своими мужьями. Разве следопыт не обернется назад, чтобы узнать, идет ли за ним женщина, которую он любит?» Тускарора видел, что его оправдание было принято. Он стоял спокойно и важно, ожидая других вопросов. «Да, это благоразумно и естественно», сказал следопыт по-английски, ибо он всегда прибегал к этому языку, когда говорил сам с собой. Разумеется, жена должна следовать за человеком, которому дала к летовой верности. Очень вероятно, что и Мэйбл последовал бы за сержантом, если бы он был там и принужден был отступать таким образом. И нет никакого сомнения, она также последовала бы за своим мужем. «Ты прав, Тускарора», — продолжал он по-индейски, — «ты прав. Но почему брат мой так долго не являлся в крепость?» Его друзья часто думали о нем, но не видали его. «Если лань следует за самцом своим, разве самец не должен следовать за своей самкой?» — отвечал, улыбаясь Тускорора, положив свой палец на плечо товарища. Жена разящей стрелы следовала за ним, а разящая стрела следовала за своей женой. Она потеряла свою дорогу и приготовляла свой обед в чужом вигваме. Я тебя понимаю. Она попала в руки Мингов, и ты отыскивал их след. Это правда. А как давно выручил ты жену свою, и каким образом? Назад тому два солнца. Июньская роса не заставила себя ждать, когда муж шепнул ей, куда идти. Да-да, все это очень естественно. Но Тускарора, как добыл ты эту лодку, и зачем ты греб к святому Лаврентию, а не к гарнизону? Прозягшая стрела может отличить, что принадлежит ему, что принадлежит другому. Эта лодка моя. Я нашел ее на берегу возле крепости. Это похоже на правду. Лодка должна же принадлежать кому-нибудь, а индейец возьмет ее даже не задумывшись. Только вот что странно: как мы не видали ни его, ни жены его? Ведь лодка должна была выйти из реки прежде нас. Эта мысль, промелькнув в уме проводника, была предложена индейцу в виде вопроса. Следопыт знает, что воину бывает иногда стыдно. Отец бы спросил меня о своей дочери. Я ничего не мог бы сказать ему. Я послал июньскую росу за лодкой, и никто не обращался с речью к женщине. Тускорорская женщина не любит говорить с чужими мужчинами. Все это согласовалось с характером и обычаями индейцев. В глазах такого прямого человека, как следопыт, разящая стрела вел себя как должно. Охотник не находил ничего необычного в поступках разящей стрелы. Речь твоя течет как вода с гор, разящая стрела, сказал он после короткой паузы. Я должен согласиться с этим. Еще одно, пусть скажет мне брат мой. и не будет больше тумана между его вигвамом и крепким домом Ингиза. Зачем нос лодки разящей стрелы смотрел на святого Лаврентия, где нет никого, кроме врагов? — А зачем следопыты и его друзья смотрят в ту же сторону? — спокойно спросил Тускарора. — Тускарора может смотреть в ту же сторону, в какую смотрит Ингиз. — Сказать правду, разящая стрела? Мы имеем право быть здесь, хотя и не имеем права сказать, зачем мы здесь. Разящие стрелы видел большую лодку, а он любит смотреть в лицо пресной воды. Он отправлялся вечером к солнцу, возвращаясь в свой вигвам, но увидев, что пресная вода пошел в другую сторону, повернул и сам туда же. Пресная вода и разящие стрелы в последний раз вместе шли по следу. Все это может быть справедливо тускарора, и потому милости просим. Ты отведаешь нашей девчины, и потом мы расстанемся. После этого следопыт присоединился к своим спутникам и сообщил им все, что удалось узнать. Он доверял словам разящие стрелы, но почитал благоразумным принять некоторые предосторожности против человека, который ему не нравился. Что же касается других? то все они за исключением Джаспера были менее расположены верить ответам Тускоруры. Этого негодяя должно заковать в кандалы, брат Данхем, сказал Кеп, когда следопыт окончил свой рассказ. Я считаю необходимым задержать его, ответил сержант. Но в кандалах нет никакой необходимости, пока он на куттере. Завтра по утру мы строже допросим его. Разящие стреле было объявлено это решение. Индеец выслушал его с важностью, спокойствием и сосредоточенным достоинством, с какими американские аборигены подчиняются любому жребию. Джаспер повернул Куттер, паруса надулись, резвы и взял свой прежний курс и пошел быстрее. Наступил час, когда все расходятся для ночного отдыхновения. Большая часть путешественников сошла вниз, и на палубе остались только Кеп, сержант Джаспер и двое из экипажа. Разящая стрела с женой тоже остались. Первый стоял поодаль со своей гордой осанкой, а поза последнего обнаруживала краткое смирение, что было свойственно индейской женщине. Ты можешь поместить свою жену внизу, разящая стрела. Там дочь моя позаботится о ней. Ласково сказал сержант, который сам уже намеревался оставить палубу. Вот там ты найдешь парус, на котором можешь лечь спать. Благодарю моего отца. Тускороры не бедны. Женщина возьмет мою подстилку в лодке. Как хочешь, друг. Мы почитаем необходимым задержать тебя, но нет никакой необходимости обращаться с тобой дурно. Пошли свою сквозь лодку за подстилками. Ты можешь последовать за ней сам и принести сюда весло, так как нарезовым большая часть людей будет спать пресная вода, – прибавил сержант в полголоса. – То нехудо бы прибрать весло к рукам. Джаспер согласился, и разящие стрела женою не выказывавшие ни малейшего сопротивления безмолвно повиновались сделанному распоряжению, когда они оба вошли в лодку. Было слышно, что индейец делал жене строгий выговор, который она выслушала смиренно, и тотчас же исправила свою ошибку, отложив в сторону взятую ею подстилку и еще другую, как желал ее повелитель. Ну, давай же руку, Arrowhead, сказал сержант, стоявший на шкафу и смотревший на их движения, которые казались ему слишком медлительными, как человеку, хотевшему спать. Разящая стрела идет, был ответ Тускороры, который в это время стоял на насу лодке. Одним взмахом острова ножа индейец перерезал веревку, которая держала лодку, и Куттер рванулся вперед, оставив легкий челн, который на минуту, как бы потерявшись, был почти неподвижен. Этот маневр был предпринят так внезапно и ловко. что лодка очутилась позади куттера, прежде чем сержант мог заметить это, и быстро понеслась, прежде чем он успел сообщить об этом своим товарищам. Левый рулья закричал Джаспер, собственноручно натягивая шкоту фока, и куттер быстро понесся против ветра, так что паруса его захлопали, ветер дул ему в лоб, как говорят моряки до тех пор, пока куттер не очутился на сто футов впереди. от своего прежнего места. Как ни быстро и как ни ловко было это движение, оно не превосходило в быстроте и ловкости движения тускороры. С искусством, обличавшим умение обращаться с судами, он схватил весло и начал рассекать воду. Он устремился на юго-запад и ушел так далеко от Куттера, что находился вне опасности встретиться с ним. Он уйдет, сказал Джаспер. определив относительное положение куттуры и лодки. «Хитрый негодяй гребет вовсю против ветра, и резвому не догнать его!» «У вас есть лодка!» — вскричал сержант, обнаруживая юношескую живость и желание пуститься в погоню. «Спустим ее и погонимся за ними!» «Это будет бесполезно!» — отвечал Джаспер. «Если бы следопыт был на палубе со своим убийцей и оленей...» То можно было бы что-нибудь сделать, а теперь ничего. Он ушел, и Кепп и сержант видели справедливость этого. Берег был на расстоянии полумили, и лодка уже скользила под его тенью, как будто показывая этим, что она достигнет земли, прежде чем ее преследователи успеют пройти половину расстояния. Руль был снова положен направо, и Куттер круто поворотясь пошел своей дорогой. Кепп взял сержанта за пуговицу и, отвивая его к двери каюты, где никто не мог их слышать, начал развивать свою мысль. Слушай, брат Данхэм, я смотрю на задержание разящей стрелы как на одно обстоятельство, а на его побег как на другое. Да, это точно два обстоятельства, брат, только они совершенно различны. Если побег индейца есть обстоятельство против Джаспера... то задержание его – обстоятельство в пользу Джаспера. Так, но если ты послушаешься совета старого моряка, сержант, то нужно сию же минуту принять меры, необходимые для безопасности судна и всех, кто на нем находится. Куттер делает шесть узлов, а так как дистанции на этой луже малы, то мы еще до утра очутимся во французской гавани, а до ночи во французской тюрьме. «Все это может быть справедливо, Проткэп, но что же ты мне тогда посоветуешь? По-моему, ты должен сию же минуту арестовать этого Джаспера пресная вода, сослать его вниз под надзор часового и передать командование Куттером мне. Ты имеешь право это сделать, потому что Куттер принадлежит армии, а ты главный командир в этой экспедиции». Сержант Данхем более часа обдумывал этот совет. Он имел время хорошо познакомиться с характером Джаспера, но тонкий яд подозрения проник в его душу. Хитрости и козни французов возбуждали сильное опасение. Сержант получил предостережение от своего начальника и потому не должен удивляться, что воспоминания о безукоризненном поведении Джаспера в продолжении нескольких лет. Уступила сили подозрения, по-видимому, основательного. Находясь в таком затруднительном положении, сержант решил посоветоваться с квартирмейстером. Мнение его он уважал, хорошо зная опыт Мюра. Но поручик Мюр был хороший дипломат и не решился бы противоречить дяде и отцу девушки, руки которой он искал, если бы даже дело и представлялось ему сомнительным. Узнав же его в том виде, в каком постарался представить дело Кепп, он тотчас согласился, что начальство надрезвом должно быть временно передано Кеппу, чтобы предотвратить измену. Это убедило сержанта, который тотчас же и приступил к исполнению принятого решения. Не вдаваясь ни в какие объяснения, сержант Данхем просто объявил Джасперу, что по своей обязанности считает нужным лишить его на время. Командованием Куттером и передать он ее своему Шурину. Естественное и невольное изумление, которое обнаружил при этом молодой человек, было встречено спокойным замечанием, что военная служба часто требует тайны, а его обязанность отдать такое распоряжение. Хотя удивление Джаспера не уменьшалось, молодой человек привык к военной дисциплине. Он не делая никаких возражений, сам приказал матросам ожидать впреть приказаний от Кэпа. Но когда потребовали, чтобы не только он сам, но и его главный помощник, который по причине своего долгого знакомства с озером обыкновенно назывался Лодсманом, оставались внизу, то выражение лица и жесты обнаружили, что это на него сильно подействовало. Когда Джаспер и Лодсман сошли вниз, Над люком был поставлен часовой с приказом тщательно смотреть за ними, не пропускать их на палубу, давая знать об этом в ту же минуту командиру куттера. Эта предосторожность, впрочем, была бесполезна, и Джаспер и его помощник молча бросились на свои постели и не покидали их в продолжение целой ночи. Ну теперь, сержант сказал Кепп, увиди себя хозяином палубы. Сделай отложение, уведомь меня, куда и как должны мы плыть, чтобы я мог держать нос куттера в нужном направлении. Уж я не знаю, брат Кепп, возразил Данфилма задаченным этим вопросом. Мы должны достигнуть одного места на тысячи островов. Там мы высадимся, сменим караул, который там находится, и получим некоторые указания, которым мы должны следовать. Слово в слово, как сказано в письменной инструкции. Но ты можешь дать мне карту что-нибудь такое? Почему бы я мог определить дистанцию и пункты? Иначе как же я узнаю дорогу? Не думаю, чтобы у Джаспера было что-нибудь такое. Как? Нет карты, сержант Данхем. Нет, брат Кепп. Наши моряки плавают по этому озеру, не нуждаясь в ней. Черт знает, что такое. «Стало быть, они настоящие дикари!» «И неужели ты думаешь, сержант Данхем, что я могу найти один из тысячи островов, не зная ни его названия, ни местоположения, ни дистанции, ни курса?» «Что касается названия, брат Кэмп, то в нем нет особой нужды, потому что ни один из тысячи островов не имеет названия. Стало быть, в этом отношении не может быть ошибки. А местоположение...» Не побывав там ни разу, я ничего не могу сказать тебе. Может быть, кто-нибудь из экипажа скажет нам, куда идти. Стоя, сержант, на минуту, сержант Данхем. Если уж я командир на судне, то с вашего позволения буду командовать, не держа военных советов с поваром или юнгой. Капитан есть капитан и должен иметь свое мнение, будь оно дурное или хорошее. Кажется, ты хорошо знаешь службу и стало быть понимаешь, что командир пусть лучше идет неправильным курсом, чем вовсе не идет. Нет, милостивый государь, если мне идти к одну, то пойду к одну. Но Годем, я и к одну пойду, как следует моряку не теряют достоинство. Но брат Кепп, я вовсе не имею желания идти куда-нибудь в другое место, кроме поста на тысяча островов. Хорошо, хорошо, сэр Рант. Вместо того, чтобы идти просить совета у матроса или у кого-нибудь другого живущего на баке, а не на шканцах, я скорее обойду всю эту тысячу и буду осматривать каждый остров отдельно, пока мы не найдем того, который нам нужен. Но есть средства обойтись без совещания и не показаться невеждой. Я так поведу речь с такими людьми, что выведу и у них все. А они при этом будут думать, что нет человека опытнее меня. Я знаю, что мы теперь идем по правильному направлению, возразил сержант. Но через несколько часов мы подойдем к мысу. Тут надо будет принять больше предосторожностей. Постойка, я попробую расспросить того, что уштурвала, и ты увидишь, как я буду из него выкачивать нужные сведения. Кэп и сержант отправились на корму. и подошли к матросу, стоявшему у руля. Кэп принял важный и спокойный вид, как человек, вполне уверенный в себе. — Славная погода, любезный! — заметил он, как будто мимоходом, с той снисходительностью, которую иногда оказывает офицер на борту корабля в разговоре с любимым матросом. — У вас каждую ночь веет такой ветерок с берега? — Да, сэр, в это время года, — ответил матрос. Прикоснувшись к своей шляпе в знак уважения к новому капитану и родственнику сержанта Данхема, у тысячи островов должно быть то же самое. Ветер не переменится, хотя мы будем окружены со всех сторон сушой. Как подвинемся далее на восток, сэр, ветер переменится, потому что не будет поддувать с берега. Да, да. Вот что значит ваши пресные воды. У них уж всегда что-нибудь есть противоестественное, ведь, конечно, молодец ты и знаешь об этой тысяче островов все, что нужно знать. Бог с вами, мистер Кепп. Да кто же может знать о них что-нибудь? Они ставят в тупик из самых старых моряков Антарктику, а мы и названий их не знаем. К тому же большая часть из них не имеет вовсе имен, как ребенок, умерший до крещения. Послушай, Джон. Имя твое, кажется, Джон? Нет, сэр, меня зовут Роберт. Да, Роберт, это почти одно и то же. Джек или Боб. Мы употребляем и то, и другое без различия. Послушай-ка, Боб, ведь там, то есть там, куда мы едем, есть хорошее якорное место? Господь с вами, сэр. Я так же мало знаю об этом, как какой-нибудь солдат 55-го полка. Да разве вы там не бросали якоря? Никогда, сэр. Мистер пресная вода всегда плотно прикрепляет Куттер к берегу, но приближаясь к городу, ведь вы, конечно, берете лот и смазываете его салом. Сало, да еще город! Боже мой, мистер Кэп, здесь столько городов, что на вашем подбородке и в половину не отстолько сала. Сержант улыбнулся, сделав гримасу, но Шурин его не заметил этого. Как? Нет ни колокольни, ни маяка, ни крепости. Хе-хе-хе-хе-хе. Да ведь там есть же, по крайней мере, гарнизон, как вы зовете Освекскую крепость. Спросите сержанта Данхема, если хотите узнать об этом. Весь гарнизон на борту резвого. Но как выйдешь к островам, Боб? Какой канал, по-твоему, лучше? Тот, по которому вы шли в последний раз, а? Ну, или какой другой? — Не могу сказать, сэр, я не знаю ни того, ни другого. — Да ведь ты, я думаю, любезный, не спишь стоя у штурвала? — У штурвала не сплю, сэр, сплю внизу, на своей койке. Мистер Пресная Вода посылал нас вместе с солдатами вниз и оставлял только лоцмана. И мы вовсе не знаем дорогу, как будто никогда не плавали туда. Это он делал всегда на пути и туда, и обратно. Хоть убейте, я ничего не могу сказать. Не о канале, не о том, как подъехать к островам, только Джаспер да Лотсман знают это. Вот тебе еще обстоятельства, сержант, сказал Кэп, отводя своего зятя в сторону. Здесь не из кого и не из чего выкачивать. Не успеешь взяться за ручку насоса, как из него уже льется невежество. Как же черт возьми, я найду теперь дорогу? Да, младший Кэп. Легче задать такой вопрос, чем ответить на него. Однако нельзя ли что-нибудь узнать от этого молодца, что у руля? Я не думаю, чтобы он был так несведущ, как хочет казаться. <кхм> Это что-то походит на новые обстоятельства. Дело начинает так обрастать обстоятельствами, что не знаешь, право куда ступить. Но мы сейчас узнаем, что знает этот малый. Кап и сержант возвратились к шторвалу и первый возобновил свой допрос. Случалось ли тебе слышать о шароте и долгате того острова, Боб? спросил он. Что такое, сэр? О шароте или долгате мне все равно, о том или о другом. Ведь я тебя спрашиваю любезный, чтобы узнать, какое образование получают молодые люди на этом пруду. И для меня все равно. Я не знаю ни того ни другого, сэр. Мне никогда не приходилось слышать о том, что вы говорите. Что я говорю? Так ты не знаешь, что такое широта, нет, сэр? Кап присвистнул. Вот тебе на. Слушай, молодец. Знаешь ли ты, что такое долгота? Кажется, знаю, сэр. Может быть, это пять футов шесть дюймов. Рост солдат на королевской службе. Вот тебе и долгота, сержант, рассчитанная как нельзя лучше. Имеешь ли ты какое-нибудь понятие о градусах, минутах, секундах? Да, сэр, градусы знаю, а минуты и секунды это короткие и длинные линии лага. Это мы хорошо знаем, не хуже тех, что плавают в соленых водах. God damn, братанем! Сама вера не прошла бы по этому озеру, хотя говорят, что вера горами движет. Я вижу, сержант, продолжал Кепп, отходя опять в сторону и понижая голос. Нечего ожидать от этого урода. Я буду еще часа два идти этим галсом, потом мы ляжем в дрейф и бросим лод, а там уже будем действовать в зависимости от обстоятельств. Сержант ничего не возразил на это. И так, как ветер дул слабей по мере того, как надвигалась ночь, и не было непосредственных препятствий к плаванию, он расстилал на палубе парусы и скоро забылся глубоким солдатским сном. Кэп продолжал расхаживать по палубе. Его железная натура победила усталость, и всю ночь он ни на минуту не сомкнул глаз. Уже давно было утро, когда проснулся Данхем. Встав на ноги, осмотревшись кругом, он громко вскрикнул от уявления, что мало согласовывалось с его характером. Он не любил, чтобы его порывы и движения были заметны другими. Он нашел, что погода совершенно переменилась. Горизонт застилал густой туман, ограничивая видимость почти на милю вокруг. Озеро бушевало и пенилось, и резвый лежал в дрейфе. Несколько слов Шуриной разъяснили ему тайну этих внезапных перемен. По словам Кэпа, ветер около полуночи сменился штилем. Именно в ту самую минуту, когда он думал лезть в дрейф для того, чтобы бросить лод, потому что вдали уже начинали показываться острова, в час по полуночи подул северо-запад, сопровождаемый мелким дождем, и Кэп взял курс на северо-запад. зная, что Нью-Йоркский берег был на противоположной стороне. В половине второго он принужден был взять риф у Фока, потом сделать тоже у Грота. В два часа взял второй риф, а в половине третьего остальные рифы и лег в дрейф. — Надо бы напризнаться, что Куттер ведет себя хорошо, сержант, — прибавил старый моряк. — Ветер дует с силы сорока двух пушек. И я никак не думал, чтобы могли быть такие сильные порывы в воздухе над этой лужей. Впрочем, я об этом несколько не забочусь. Это придает более естественный вид вашему пресноводному озеру. И тут он с замерзением выплюнул воду, попавшую ему в рот, вместе с пеной. И если бы эта проклятая вода содержала хоть немного соли, то здесь было бы очень недурно. — Как давно плаваешь ты в этом направлении, брат Кэп? — спросил благоразумный и осторожный сержант. — И с какой скоростью мы идем по воде? — Да уже часа два или три мы идем этим курсом. И два часа кутер бежал точно невзнузланный конь. О, теперь мы на открытом месте, признаюсь, не желая встретиться с островками, хотя они были от нас с наветренной стороны. — Да. Я сам взял руль и отвел кутер на милю или на две от них. Теперь мы у них под ветром, ручаюсь. Онива он там в тумане, и пусть себе там остаются. Чарльз Кэп о них мало заботится. Северный берег лежит теперь от нас в милях пяти или шести, брат Кэп. К тому же я знаю, что с этой стороны есть широкая бухта, и потому нехудо было бы посоветоваться с кем-нибудь из экипажа. А теперь решни нашей позиции. Не то придется позвать Джаспера и поручить ему отвести нас обратно в осьмегу. Совершенно невозможно достигнуть поста, когда ветер дует нам прямо в лоб. Некоторые важные причины, составляющие основание навигации, восстают против твоих предложений. Во-первых, признание командиров в своем невежестве расстроило бы дисциплину. Ты трещешь головой, я понимаю это, но мне мало в этом нужды. Да ничто так не расстраивает дисциплину, как признание в собственном невежестве. Я знавал одного капитана, который целую неделю шел по ложному курсу только для того, чтобы не сознаться в своей ошибке. И ты себе представить не можешь, какое уважение приобрел он у своих подчиненных именно потому, что они не понимали его. Меты можно делать на соленой воде, брат Кэп, но едва ли на пресной. Я лучше выпущу Джаспера из-под ареста, чем подвергнусь опасности быть выброшенным со всей команды и моей на берег Канады. Да, скорее выпущу Джаспера, с тем, чтобы стать на рейде во Фронтенаке. Нет, сержант, резвы в хороших руках и кое чему научится в мореходном искусстве. Предоставь все это мне, сержант. И я ручаюсь именем Чарльза Кэпа, что все пойдет хорошо. Сержант Данхем принужден был уступить. Он имел полное доверие к мореходным познаниям своего Шурина, надеялся, что он займется с величайшей рачительностью куттером и вполне оправдает доброе мнение о себе. К тому же известно, что подозрение, подобно заботе, увеличивается от того, чем питается. А сержант так стражился измены, что всякому, кроме Джаспера, доверил бы судьбу Куттера. Сверх того мы должны указать еще и на другую причину: поручение, с которым он был послан, следовало бы по-настоящему возложить на офицера. И майор Дункан возбудил уже неудовольствие между своими подчиненными, доверив исполнение этого поручения человеку такого низкого чина. Сержант чувствовал, что воротиться, не достигнув поста, значило бы уронить себя в общем мнении и подать повод к назначению на его место другого старшего чина.